Глава третья. Остаток дня детектив Иванов провел в праздности. Слонялся по городу, посетил кафедральный собор, в архитектуре которого органично смешались восток и запад, кушал местные сладости, пил апельсиновый сок и отменный сицилийский кофе в крохотных чашках. Иванов искупался в море, поиграл в волейбол с туристами из Йемена, удостоился похвалы, и предложение приходить еще. Пока детектив наслаждался, я работал. Изучал местность, расположение улиц, видеокамер, намечал маршруты, не просматривающиеся со спутника. Обилие узких улочек этому благоприятствовало. Пока детектив планировал по побережью, я определил три возможных места погружения. Одним из вариантов ухода был подводный. Вероятность того, что покидать Сицилию придется неформально, была ничтожна. Но она существовала, и я должен был подготовиться. Когда мы с детективом вернулись в гостиницу, Махди уже был там. «Ты сука, Махмуд!» — сообщил гиду детектив. «Что это за бабы живут в моей гостинице? Я же ясно сказал, никаких соседей. Я приехал отдыхать, а не отгонять старых шлюх». «Они совсем не старые, Артем!» запротестовал Махди. «Очень красивые женщины. Тоже увлекаются экстремальным сексом». «Если они тебе нравятся, трахай их сам», — рявкнул детектив. «А меня избавь, чтоб духу их тут не было. Или я пожалуюсь руководству фирмы». Угроза была страшная. Здесь, в Сицилии, 60% безработных. Найти новую работу Махмуду будет очень непросто. Тем не менее, мой персональный гид не испугался. «Прошу простить меня, господин Иванов, но их поселили сюда вчера по личному указанию заместителя управляющего нашей фирмы. Если вы настаиваете, завтра я подыщу вам другую гостиницу». Я задумался. Причин, по которым дамочки стали моими соседями, было множество. Как всякий шпион, я в первую очередь должен предположить, что пылкие тетки не просто туристы, а тоже участники большой игры и постараться выяснить, из какой они команды. Вряд ли они агенты противника, все-таки русские. Не исключено, что дамы из соседнего департамента. Или из нашего, контролера или страховка. В любом случае, лишняя активность мне ни к чему. Да и детектив мой тоже не из тех, кто уступает свою территорию посторонним. Не тот он человек, чтобы бегать от женщин. «Черт с тобой», — буркнул Иванов. «Завтра, надеюсь, меня тут уже не будет». «На завтра все готово», — подобострастно сообщил гид. «Ваша подруга прибывает утром. Заказан катер, необходимое оборудование арендовано и может быть установлено в кратчайшие сроки. Наняты люди, которые сделают все как надо и проследят, чтобы вас никто не побеспокоил». «А катер зачем?» — удивился детектив. «Если желаете, на остров вас можно доставить вертушкой». Но я подумал катером романтичнее. Вдруг вы на обратном пути захотите половить рыбу. Тут детектив Иванов не выдержал. Взял Гида за холку и слегка встряхнул: Какую рыбу? прорычал детектив. Какой катер? До тебя, дубина, что, не довели? Я желаю иметь секс в кратере действующего вулкана. Детектив Иванов выволок хрипящего гида на балкончик и развернул в сторону этны. «Вулкан там. Что не ясно. «Но господин, господин!» просипел гид, даже не пытаясь высвободиться из железной хватки детектива. «Там тоже вулкан. Очень хороший вулкан. Действующий. На острове. Остров тоже вулкано называется. Все как в вашем контракте. Секс в кратере действующего вулкана». Детектив развернул Махди и точным броском отправил его в комнату в жалобно хрупнувшее кресло. Мне следовало подумать. Неужели Махди тоже в игре? Маловероятно. Уж его-то точно проверили. Хотя противник вполне мог использовать Мохаммеда в темную. В разведке, насколько я знал, это обычное дело. Вопрос, что предпринять. Если наши враги в курсе моей миссии, то разумнее было бы взять нас с паличным, тепленькими. «А так примитивно срывать операцию?» «Нет, вряд ли». «Даю тебе еще один день», — сухо и очень спокойно произнес детектив. «Если завтра я не услышу, что ты устроил мой тур где надо», — жест в сторону Этны, то мой адвокат вывернет вашу контору наизнанку. «Завтра, ты понял?» «Боюсь, сеньор, ничего не получится». Махди очень старался взять себя в руки, Но руки эти тряслись так, что вряд ли смогли бы даже пуговицу застегнуть. Изрядно напугал его детектив. Почуял Махмуд. Русский действительно готов его задушить. — Ну, — рявкнул детектив, — Калисифиоп. эфиоп! — Сейсмологи предупредили. На Этне опасности извержения, — пролепетал гид. — Это я и сам знал. Наши аналитики точно рассчитали благоприятный для операции период. Ну ты и дубина!» — с чувством произнес детектив Иванов. «А для чего, по-твоему, я лезу в кратер? Пивка попить?» Детектив взял гида за шкирку, извлек из кресла и легонько встряхнул. «И чтоб завтра к вечеру я был наверху», — сказал детектив, проникновенно глядя в выпученные глазки гида. «Или пусть твое начальство пеняет на себя. Глянь в мой контракт. Знаешь, какая там неустойка вписана?» Какая? тупо спросил Макди. «Достаточное, чтобы тебя вышвырнули нахрен», отрезал детектив. «А теперь пошел вон. И помни, что я сказал».